Глава пятая. Тимохин. Я. Стой, тебе говорят. Куда тебя черти несут? Сказал же. Надо мне. Чего пристали? Я тебе сейчас пристану. Тебя и на минуту отпускать нельзя. Опять чего-нибудь натворишь. Ой-ой. Кто бы говорил. А сами вы, товарищ лейтенант, никуда сегодня обеими ногами не наступали? Вон как костюмчик-то помялся. Да и у кавалера вашего... «Морда какая расписная, все туземцы обзавидуются!» «Ой, чего сразу драться-то?» Девушка, подпрыгивая на одной ноге, вернула себе туфлю, слетевшую во время пенделя. Ашас, обидевшийся на расписную морду, хотел тоже дать Александру пинка. Но что прощалось лейтенанту, не дозволялось бывшему эмисару Его попытка была пресечена, а он сам был вынужден спасаться от ответных пинков. «Да успокойтесь вы уже! Достали, ей-богу!» Варе все сильнее хотелось прибить кого-нибудь из своей команды. Загородив Тимохину проход к его машине, она, сурово глядя ему в глаза, потребовала отчета. «Скажи, четко и внятно, куда ты собрался?» «Какая разница, куда я собираюсь ехать или не ехать?» Не желал отвечать тот. «Вам уже и заняться нечем? Чего вы ко мне, как репей, прицепились?» За репей он тут же получил туфли по голени. Пока грубиян скакал на одной ноге и матерился сквозь зубы, лейтенант взяла в оборот второго внештатника. — Долгоруков, вопрос тот же. Куда намылились? — Не знаю, Варвара Андреевна. Побитый блондин в знак своей искренности прижал ладони к груди. — Честное слово, не знаю. Это все он. Потащил меня на выход, сказал, что срочно надо мотануться по важному делу. А по какому не уточнил? — Ну, надо же! — с иронией всплеснул руками Варя. — Тимохин ему сказал, а он, такой послушный мальчик, взял и попёрся как телок за мамкой. Послушный мальчик хотел возразить, но лейтенант уже без всякой иронии строгим голосом пресекла все попытки оправдаться. Тебя Сулинов назначил старшим в вашей двойке. Ты обязан руководить Тимохиным, а не он тебя таскать по своей прихоти. — Да как им руководить? — опустив глаза, пожаловался Всеволод. — Он не управляем. — Ну почему же не управляем? У того же Сулинова это отлично получается. Саша у майора — шелковый покладистой покладистый. Да — Так кто майор? Его попробуй не послушать. А я кто? Такой же внештатник, как и сам Тимохин вывод к примеру лейтенант он вас тоже не очень-то слушает за правду сказанную в глаза долгороков как и его напарник словил туфлей по голени теперь уже на одной ноге запрыгал он Былая гневом девушка уставилась на шаосса словно размышляя не врезать ли и ему за компанию тот попятился подняв руки вверх а я что я молчу молчу! Хлопнувшая автомобильная дверца заставила всех обернуться. Александр уже сидел в машине и возился с замком зажигания. — Тимохин, чтоб тебя, стоять! Летенант, отчаявшись остановить непослушного сотрудника, обежала машину и запрыгнула на пассажирское сиденье. Все молодые ашас последовали ее примеру, заняв места сзади. — Тебя не выпустят с парковки. — поменяла тактику Варвара. — Майор приказал никому кафе не покидать, пока не будет проведено полное расследование. — Вот пускай расследует! — огрызнулся Саша, заводя двигатель. — Я все, что мог, рассказал. Больше ничего не знаю. Дальше пусть без меня разбирается. — Что же ты этому майору в глаза не сказал? Он бы тебя понял и отпустил. — Отпустит он. Как же? До утра мурыжить будет. — Держитесь! — Машина сорвалась с места, заставив всех в салоне вжаться в сиденье. Тимохин, набирая скорость, выруливал с парковки. Воронюк на время замолчала, предвкушая, как бойцы из зацепления, завернут непослушного внештатника обратно. Но просчиталась. Не заботясь о целостности своей лады, Александр перед последним поворотом к выезду газанул, перескочив бордюры и разрывая шинами грунт, Помчал машину по газону. Секунда, другая, и они вырвались с территории на проезжую часть. — Ты псих! — вцепившись в скобу, орала побледневшая Варя. — Точно псих! Сумасшедший! Тебе лечить надо! — Полечите потом! — огрызнулся Тимохин, безжалостно гоня машину. Через пару минут без гонки у лейтенанта и Долгорукова зазвонили мобильники. Взглянув на экраны, оба мы тюкнулись Варвару вызывал Барменталь, а Всеволода — сам майор. — Блин, Тимохин! Вот почему Анатолий Викторович звонит мне, а не тебе? На твоей же машине сбежали. — У меня смарт разбит, забыл? Саня мельком глянул на Всеволода в зеркальце. — А новый так и не купил. Некогда было. — Хорошо устроился. Ты косячишь, а перед командиром мне ответ держать. «Собственно, за этим я тебя с собой потащил. У меня связи нет, а у тебя есть. И потом, в нашей двойке кто главный?» От возмущения Долгоруков не нашелся, что ответить. «А куда, собственно, ты собирался его тащить?» Вновь стала допытываться Варя. Александр упрямо сжал губы, уйдя в молчанку. «Несносный ты человек, Тимохин!» вздохнула лейтенант и ответила на звонок Барменталя. — Да, Алексей Сергеевич, слушаю вас. Всеволод тяжело сглотнул и с обреченным видом ответил майору. — Алло, слушай! — Какого черта вы там творите? Вашу в душу мать! Сулинов, не стесняясь в выражениях, прошелся по каждого из присутствующих и только в конце задал конкретный вопрос. — Куда вас несет? Несчастный внештатник, пришибленный мощью командирского голоса, не сразу нашелся, что ответить. «Мы это...» «Что это?» «Ну, того! Чего того? Чего ты там мямлишь, швабра ушастая? Я спрашиваю, куда вас несет?» «Появилась новая версия для разработки», — нашелся, наконец, Всеволод. «Едем проверить все на месте». «Подробности изложим в письменном виде сразу после выполнения. Конец связи!» «И нам конец», — добавил он за могильным голосом, быстро отключив мобильник. Варвара тем временем, как ни в чем не бывало, слушала, что ей говорит доктор Барменталь, и время от времени поддакивала, соглашаясь со своим собеседником. «Все поняла, Алексей Сергеевич», — наконец произнесла она. «Мы все проверим». — Вы только, пожалуйста, перед Анатолием Викторовичем за нас объяснитесь. А то он так моих бойцов запугал, что они и разговаривать разучились. — Да, хорошо. Спасибо. До связи. Отключив свой смартфон, лейтенант с упреком покосилась на Александра. — Тимохин, вот почему нельзя было просто сказать, что собираешься навестить Карпухину? Неужели у тебя язык бы от этого отсох? Или, может, корона с головы упала бы от такого признания? Откуда? Оттуда. огрызнулась девушка. За дорогой лучше следи. Александр резко сбавил скорость как раз вовремя, чтобы избежать столкновения с маневрирующим грузовиком. Выровняв машину, он обернулся к Варе. Как они про Карпухино узнали? Элементарно, Ватсон. поучительным тоном ответила лейтенант Воронюк. «Доктор Барменталь путем нехитрых логических умозаключений предположил, что ты захочешь сам для себя выяснить, действительно ли надежда встретилась с тебе сегодня в кафе, и, не найдя ее там, попрешься к ней домой, просто чтобы убедиться. Все верно?» «Верно». «Нехотя», — буркнул он. «Я увидел кого-то очень похожего на нее в коридоре за бильярдной. Догнать ее не получилось». А потом уже все закрутилось в ритме вальса. Но убедиться, что не ошибся, очень хочется. «Болван!» — окрестила его девушка. Сзади последовали два согласных хмыканье. «И зачем из этого тайну мадридского двора делать? Мог бы все нормально объяснить, мы бы поняли». Тимохин не нашелся, что ответить, их мура сосредоточился на вождении. «Возможно, ему даже было чуточку стыдно». Остаток пути вся компания проделала в молчании. «Свет у них не горит», — предупредил Всеволод, когда они подъезжали к памятному дому Нобелинского. «Это ничего не значит», — отмахнулся Александр. «Время позднее. Она, может, спит уже». «Наблюдатели сообщили», — сказала Варвара, читавшая сообщение с экрана, «что она еще днем вместе с сыном покинула дом и до сих пор не возвращалась». Тем не менее, Барменталь просит нас, а майор приказывает, подняться в квартиру и проверить наверняка. — А что же, наблюдатели не проследили, куда она делась? — поинтересовался Александр, паркуясь на стоянке. — Следили, но упустили. — А госпожа Карпухина, дамочка с сюрпризом, — впервые за дорогу подал голос Ашас. — Странно, что даже мне это не бросилось в глаза. В подъезд они проникли без труда, при помощи универсального ключа из лейтенантского чемоданчика. Перед лифтом возникла заминка, так как Тимохин агитировал всех подниматься пешком, но большинство его не поддержало, а начальство в лице Варвары Андреевны за шиворот затащило агитатора в кабину лифта. Примерно на третьем этаже большинство группы заподозрило, что стремление Александра подниматься всегда по лестнице — Вряд ли связано с желанием поддерживать физическую форму. Похоже, он просто-напросто... — Страдаешь клаустрофобией? — напрямик спросил Всеволод. Злобный взгляд, стиснутые зубы и нервно сжимающиеся-разжимающиеся кулаки были ему ответом. — Не переживайте вы так, Александр! — с неизменной иронией стал утешать Тимохина его двойник. У каждого человека и не человека, кстати, тоже, заметьте, всегда найдется причина чего-то бояться. Так почему бы и не замкнутого пространства? Ведь все мы вполне сознаем, что есть риск не выйти из этой деревянно-металлической коробки, поднимающейся все выше и выше. Она может просто застрять, а может и того хуже, оборваться и полететь вниз с большей скоростью, чем поднимается. Заботливого эмиссара от расправы спасло только то, что между ним и Александром стояла лейтенант. Будь иначе, до верхнего этажа доехали бы только три пассажира и один труп. Когда двери лифта наконец-то распахнулись, Саша выскочил на площадку с такой поспешностью, что чуть не врезался в стену напротив. — Спокойнее, Тимохин, — улыбнулась выходящая следом Варя, — держи себя в руках. — Действительно, александр поддакнул ей Ашас, — соберитесь, приведите себя в порядок. Подумайте сами, в каком виде вы предстанете перед Надеждой Валерьевной. Разве ей понравится вид перетрусившего Тимохина? Вы и так ее пугали, два дня подряд, втравливая в свои приключения, а теперь еще и расстроите непрезентабельным видом. Не стесняясь присутствия Вари, парень в самых нецензурных выражениях пожелал эмигранту из темного мира прогуляться в места не столь отдаленные, но весьма неприятные. За что? То есть за мат при даме. Едва не словил от всех троих. Когда страсти наконец-то улеглись, были предприняты попытки дозвониться и достучаться до хозяйки квартиры, в которую ночные визитеры приперлись с ревизией хрен в сумку чтобы шея не болталась нелогичным народным выражением прокомментировал тимохин после пяти минут безуспешных усилий повернувшись спиной к двери он тяжело привалился к ней и уставившись пол задумался о чем-то да не переживай ты так попытался успокоить напарника долгоруков но ну подумаешь нет ее дома может это и не она была в том кафе а мы тратим силы и время на погоню за миражами «Точно, точно!» — опять в лес Ашас. «Подумайте хорошенько, Александр. Надежда Валерьевна могла вам просто померещиться. В этом нет ничего удивительного. Ведь два дня подряд вы с ней встречались и втравливали ее в такие передряги, что, не будь она замужем, вы были бы просто обязаны на ней жениться после всего пережитого. И вполне логично, что вам подсознательно захотелось увидеть ее и на третий день. Бог троицу любит». Вот вы ее и увидели, в случайной женщине, которая, может быть, слегка на нее похожа. Тимохин перевел взгляд на нахального болтуна. В глазах его все еще витала задумчивость, но где-то за ней проскользнули мелкие искорки озарения. «Полагаете, — начал он нейтральным голосом, — что Надька мне просто померещилась?» «А почему нет?» — пожал плечами эмиссар. «Вам за предыдущие два дня столько раз стучали по голове, что никто не удивится, если вы увидите наяву царя Ирода, качающего в коляске маленького Байдена». Внештатник криво усмехнулся и, покачивая головой, снова уставился в пол. Оторвавшись от двери, он не спеша стал приближаться к Ашасу, засунув руку в карман. «Я бы согласился с вашим общим мнением, что Надя мне просто привиделась!» — пробормотал он, нашаривая что-то в кармане. «Если бы не одна маленькая находка из того самого коридора!» «Что за находка?» — заинтересовалась Варвара Андреевна. «Интересно стало всем!» «Вот!» Саша вынул из кармана и протянул Ашасу сжатый кулак. «Тот!» Заинтригованный, склонился над кулаком, жаждая увидеть скрываемый в нём предмет. Резкий взмах и указательный и средний палец Сашиной руки вонзились в ноздри представителя мира граней, потянув его вверх и в сторону. Александр припечатал эмисара к стене и, не ослабляя хватки, приставил к его глазнице острие ножа. Тимухин, ты что, спятил? А ну отпусти его немедленно. Тихо всем. Огрызнулся внештатник, не делая ни малейшей попытки подчиниться. Взглядом, не обещающим ничего хорошего, он посмотрел в перепуганные глаза Ашаса и угрожающе тихим голосом проговорил. А теперь поиграем в игру «Что, где, когда». Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них честно и быстро отвечать. Варь и Всеволод стояли у него за спиной, готовые броситься на выручку несчастной жертвы Тимохинского произвола. Но острие ножа, зависшее в миллиметре от глаза эмиссара, останавливало их так же, как и самого двойника, от попыток сопротивляться. Между тем Александр продолжал. «У тебя, конечно, может возникнуть желание соврать, набрехать, в общем, сказать неправду» но в таком случае подумай вот о чем. В голосе Саши появились нотки клокочущей магмы. — Мне реально за последние дни напинались столько, что я держусь на ногах только благодаря лекарствам, влитым в меня Варьи и медикам из группы Сулинова. Сто раз меня за эти дни намеревались укокошить или искалечить. Мне не удавалось ненормально поесть, ненормально поспать. Все мои нервы полопались без возможности восстановления. Казалось, еще чуть-чуть, и парень сорвется, вонзив нож в глаз своей жертвы по самую рукоять. Но вместо этого он успокоился, и в голосе его зазвучал могильный холод. Вот и представь теперь, какой у меня сейчас душевный настрой». И что я с тобой сделаю, если хотя бы просто заподозрю, что ты мне врешь? Представил?» Не в силах ответить и не имея возможности из-за состояния носа кивнуть. А Ашас часто-часто заморгал. «Умничка!» — похвалил Тимохин, правильно истолковав эти подмигивания. «В таком случае первый вопрос...» Он на мгновение отвел нож, чтобы стукнуть плашмя лезвием по лбу эмиссара, словно в гонг, извещающий о начале игры. «Откуда ты знаешь имя Надиного отца?» Несмотря на все свое бедственное положение, Ашас не смог сдержать удивленную мину. «Ты не понял вопроса? Хорошо поясню. Все мы». Упоминая в разговорах Надю, называли ее по имени или фамилии. Никто, повторяю, никто не называл ее отчество. Саша выдержал паузу. Откуда ты его узнал? какое-то время допрашиваемый пребывал в замешательстве. Потом, прочистив горло, ответил Гнусаве. — Из твоего бивню к когда я пауник у вас мил там в офисе федмы ты лезал без сознания и я заглянул в твой смайт вайбие было тосьена натю врешь Александр чуть приподнял руку, держащую нос подозреваемого, чем заставила Ашаса подняться на цыпочки. «Я помню тот текст наизусть, там только имя и фамилия. Отчество Валерьевна не упоминалось, и не вздумай сказать, что она представилась тебе по имени отчество, когда ты пришел под видом меня к ним в квартиру. Она не терпела формальности и всегда требовала называть ее по имени». «Вопрос остался открытым. Вторая попытка!» Ашас ойкнул от боли, тяжело сглотнул и выдал новую версию. «На ферное надоплофе пофлеарефта. Дознаватели, ведя вас в просы, интересовались моим походом к Федьме Колпухиной». «Неправда!» — прервала его Варя. Она и Всеволод уже стояли по бокам от Саши, но теперь и не помышляли его остановить или схватить, наоборот. Теперь их желания совпадали, все хотели знать правду. — Я присутствовала в наблюдательной комнате во время всех допросов, — продолжила лейтенант разоблачения лгуна. — Про Карпухинах? Тебя спрашивали всего три раза, и я точно помню. Отчество Надежды не упоминалось ни разу. Александр приподнял руку еще выше. Несчастный эмиссар жалобно заскулил, стараясь дотянуться за своим носом, но все так же не решался высвободиться и держал руки за спиной. «Третья и последняя попытка!» — объявил Тимохин, стукнув еще раз ножом по лбу допрашиваемого. «Ну, хорошо, хорошо!» — не выдержал аж — Я внал ее, внал еще до того, как появился в вашем миле. — Что? Варя и Всеволод обалдело уставились друг на друга. — Ну-ка, — вкратчиво протянул Тимохин, не ослабляя носового захвата, — с этого места поподробнее? — Хорошо. — Хорошо. — Я навкажу, — не стал упрямиться несчастный. — Только отпусти, Паваловна. -то. — Действительно, отпусти его, — попросил лейтенант, доставая смарт и включая на нем диктофон. — Не могу слушать это его сипение. — Пусть нормально говорит. Не отводя взгляда от переносица Ашаса, Тимохин медленно... Отпустил ноздри жертвы, вытер пальцы об его толстовку и ухватил его за ворот. Нож при этом остался возле лица вероломного эмиссара. — Говори, — потребовал он, облегченно выдохнув. Несчастный затараторил, спеша излить душу, пока дознаватели просят по-хорошему. Не будем врать, что это решение далось ему легко. К Надежде Карпухиной я впервые попал, еще будучи тенью. Она вызвала меня из мира граней для... Как бы вам это понятнее объяснить? Если технически... В общем, ей надо было отсканировать мою структуру, чтобы настроить на ар-шардат. «Что?» Опять хором воскликнули Варя с Всеволодом. «Надька ведьма?» Сашиному изумлению не было предела. «Ну да, вроде бы», — не совсем уверенно подтвердил Эмиссар. «Понимаю ваше недоумение. Сам не раз пытался ее сканировать. Все впустую. Никакого магического излучения она не дает. Словно и нет у нее никаких способностей. Как будто простой человек. Но голову даю на отсечение. Надежда владеет магией. Именно она и вызвала меня. Тень из мира граней». Она отсканировала мою структурную сущность, и на ее, аршардат, я шел захватывать себе материальное тело. На лестничной площадке повисла тишина. В головах комитетчиков не укладывалось только что услышанная ведьма, не имеющая магического излучения или умеющая его скрывать, так что это невозможно увидеть даже эмиссару. «Да что ему? Ведь сам доктор Барменталь видел Карпухину. Сулинов и его волкодавы тоже владеют приемами спектрального сканирования, но никто из них даже не заподозрил в несчастной жене помеченного Сергея Николаевича магических способностей». «Значит, ты утверждаешь...» — в голосе Тимохина промелькнули признаки надвигающейся бури что эта надежда поставила на мне эту чертову метку, маяк? — Да, она настроила меня на тебя. Кстати, метки имеют свой почерк, и могу уверенно вам заявить, что и своего мужа тоже она сама пометила. Долгоруков пораженно присвистнул. Варвара пробурчала под нос что-то типа «офигеть», но скорее в нецензурной форме подачи. Александр промолчал, однако во всей его напряженной фигуре угадывалась неслабая борьба с самим собой. Было видно, как он сдерживался из последних сил, чтобы не придушить откровенничающего пленника. «Но ведь мы с ней расстались задолго до того, как я объявился в комитете», — пытался сопоставить факты Тимохин. «А в комитет я угодил, кажется». Через неделю после появления метки. Как и где она могла мне ее поставить? — Вот уж чего не знаю, того не знаю, — развел руками Ашас. Раз. — Спроси ее сам, если, конечно, встретитесь с ней. — А в квартиру к ней ты зачем приходил? — перехватила инициативу в допросе Варя. — Что тебе было от нее нужно? — Темный эмиссар. Тяжело вздохнул и выдохнул, стараясь смотреть куда-то в сторону. Но, видно, решив быть до конца откровенным, он смело уставился в глаза лейтенанту и признался. «К ней я пришел по ее же распоряжению. Когда прибыл к вам из Астрала уже со своим материальным телом, она встретила меня на выходе. Это было в офисе Эммы Гордеевны. Сама ведьма и Александр лежали без сознания». Я только-только успел обшмонать его карманы, как вошла Карпухина. Сказала, что офис под наблюдением, и волкодавы появятся с минуты на минуту, и велела мне скрыться. Прежде чем я вышел, назначила встречу у нее на квартире на следующий день. Уйти я не успел. Группа майора как раз подъезжала к офису. Заметив их из окна, я вернулся в кабинет. Надежды в нем уже не было, и Тимохина тоже. Услышал, как машина затормозила у входа. Понял, что времени нет. Решил воспользоваться отсутствием Александра. Завалился на пол и притворился бесчувственным. Дальше вы знаете. Меня вынесли в машину и оставили с медиком. Лежу тихо. Открыл глаза. Надежда стоит возле машины и жестами велит мне убраться подальше. Недолго думая, я подобрал оружие медика и бросился бежать. До самого вечера скрывался, стараясь уйти как можно дальше. Ночью отсиделся в какой-то новостройке, а на следующий день разыскал квартиру Карпухиной и пошел к ней за указаниями. «Какие же указания ты собирался от нее получить или уже получил?» В лоб спросила Варвара. «Нет, не получил. У нее накладочка какая-то вышла с мужем. Он должен был на работе быть» а вместо этого дома остался. Она только успела мне прошептать. «Завтра в Гэлакси с десяти до полуночи. Потом всё Начала перед Карпухиным представление разыгрывать. Типа, старый знакомый в гости пожаловал, а через пару минут к ним настоящий Тимохин пожаловал. «Так что за указания тебе были от нее нужны?» не давала отклониться от темы лейтенант. «Вы что, до сих пор не поняли?» — удивился эмиссар. — Указание о моих дальнейших действиях и взаимодействии с другими тенями. Ведь Карпухина и есть тот самый связной, организующий диверсионные группы. Севолод снова присвистнул. Тимохин что-то неразборчиво пробурчал под нос. Лейтенант на пару секунд отвлеклась, отсылая Барменталью запись диктофона. — Интересная получается картина, — проговорил Долгоруков. Она всех нас водила за нос, как кутят слепых. Манипулировала всеми, и комитетчиками, и нашими врагами. Сдается мне, что все эти топы в кафе были заранее подготовленные ликвидаторы. Только кого они должны были ликвидировать? Сулинова вместе с группой. Проворчала Варя, набирая и отсылая медиуму пояснительный текст к записи. А также всех остальных комитетских, кто попал бы под замес. Мы приперлись туда до срока и взбаламутили всех. Они не успели подготовить засаду полностью, поэтому пострадали только мы. Она с тоской оглядела свой пиджачок. Тимохин и Долгоруков невольно осмотрели себя. Одежда пострадала у всех. Продолжим. Лейтенант недолго убивалась по испорченному наряду, вновь включив диктофон и переходя к новым вопросам. «Как же тебе удалось на допросах обмануть коллегию магов? Ведь тебя допрашивали медиумы высшей категории!» «Ой, я вас умоляю!» — презрительно скривился Ашас. «Невелика сложность — обмануть надменных самоуверенных снобов, возомнивших себя пупом вселенной!» У всех троих комитетчиков вытянулись лица. «Да-да! Чего вы удивляетесь?» Расслабился разоткровенничившийся эмисар. «У них старые методы ведения допроса. Они совершенно забили на прогресс и саморазвитие. Похоже, ваши доблестные руководители больше сил тратят на политику и подковерную борьбу, чем на реальное противостояние нам». «Что ты этим хочешь сказать?» — нахмурилась Варвара. «Только то, что сказал. Их методы диагностики давно устарели. Ими легко можно манипулировать» как да очень просто так же как вы обманываете психотропные средства какое средство не понял александр психотропное ответил за допрашиваемого всеволод просто речие всего лишь сыворотка правды при введении в организм оно воздействует на определенные участки мозга, повышая желание говорить и снижая напряженностьё верно — обрадовался Ашас. — Приятно иметь дело с образованным человеком. Долгоруков самодовольно ухмыльнулся, а Саша, хмуро покосившись на него, в очередной раз мысленно назвал напарника занудой. Но та же Воронюк, в отличие от внештатников, не давала увести себя в сторону. — Так как же надо обманывать сыворотку и коллегию магов-доснователей? — Охотно поделюсь секретом не стал увиливать эмиссар и тихонько похлопал по руке Тимохина. «Александр, пустите меня уже наконец! Не собираюсь я никуда от вас бегать На мне кандалы и взрывчатка! Не забывайте!» Вместо освобождения он был взят за грудки и оторван от пола. «Не беси меня!» Чуть ли не прорычал Тимохин. «Говори, что спрашивают, а когда тебя отпустить, я решу сам!» «Уф!» С трудом выдохнул полупридушенный пленник. «И откуда в вас только силы берутся? После всех ваших приключений вы пластом должны лежать, а вы вон, пауэрлифтингом занимаетесь!» Варвара жестом велела Тимохину отпустить допрашиваемого. «Он еще под воздействием препаратов» выяснила она для эмиссара. «Поэтому вполне в состоянии снести вам голову без всякой взрывчатки, причем не фигурально, а в буквальном смысле. Так что будьте любезны не злить его, а отвечать на заданный вопрос». Поставленный на пол и получивший свободу Ашас, помассировал горло и, не искушая больше капризную судьбу, приступил к изложению. Сыворотка, как и гипноз, и заклинание магов, действуют по одному принципу. Они не заставляют говорить правду, а лишь повышают болтливость удопытываемого. И если в этот момент задавать нужные вопросы, то допрашиваемый сам, без всяких усилий и дискомфорта, охотно выложит сокровенное. Но этому есть противодействие. Если, находясь под воздействием говорливости, игнорировать вопросы и болтать на посторонние темы, то будешь болтать без умолку о чем угодно и вполне можешь не затрагивать темы, которые надо скрыть. «Так вот, почему тебя на допросе словесный понос прорвал», — догадался Александр. «Ты, по сути, говорил правду, только не всю. А чтобы не дойти до всей правды, ты закидал дознавателя словесной шелухой, от которой толку ноль только время тянул». «Ну, в целом, да. Принцип вы поняли правильно». «Так веселая складывается картинка», — подвела грустный итог Варвара. Развить тему ей не дал электронный сигнал уведомления. Тут же пропеликол и смартфон Всеволода оба одновременно открыли сообщение. «Ого!» — воскликнул Долгоруков, прочтя первым. «Что там?» — спросил Александр, не оборачиваясь. «То, что и должно быть». — ответила зав. Всеволодоваря. — На комитетский чат выложен приказ. Карпухина объявлена во всероссийский розыск. требование ко всем сотрудникам в случае нахождения самим не задерживать, а связаться с руководством и ждать распоряжений. — Отлично! — облегченно выдохнул долговязый блондин. — Теперь ее обложат как лесу, где бы она ни появилась. — Чего тут отличного? — не согласился с ним Тимохин. — Мы должны сами эту Мегеру отыскать! «Отыскать, но не задерживать», — уточнила лейтенант. «А вот это уж как получится», — не стал обещать Саня. «Я тебе дам, как получится. Сказано — не задерживать, только найти и сообщить. Ну-ка, подвинься». Александр молча отошел, опустив голову, всем видом показывая, что подчиняется лейтенантскому диктату беспрекословно. став вплотную перед пленником... Варвара приставила указательный палец к его груди и, глядя прямо в глаза Ашасу, проговорила. «Хитры же вы, черти заграничные! Хитры и вероломны! Но праву мы на вас на всех найдем, можешь не сомневаться!» Пару секунд помолчала, чтобы эмисар проникся сказанным, и, убрав руку, строгим голосом задала насущный вопрос. «Где Карпухину искать?» «Помилуйте, Варвара Андреевна!» — искренне взмолился Ашас. «Откуда же мне знать, где она скрывается? Я с самого утра под вашим наблюдением скачу, а киконь ретивый, а до этого весь вечер и всю ночь в комитетских застенках парился. Карпухина ведь мне не докладывала, где собирается отсиживаться в случае облавы». «А ты все-таки подумай!» — потребовала лейтенант, добавив строгости во взгляде может за цепочки какие вспомнишь варенька голубушка ласково замурлы коломиссар прикладывая ладонь к сердцу но побойтесь бога что я могу Ой кулак вари врезавшийся под ребро прервал балабола на полуслове во первых я тебе не варенька и никакая не голубушка для тебя я варвара андреевна во вторых Она снова ткнула ему пальцем в грудь. — Ты нам только что прочитал лекцию, как обхитрить дознавателей. Исходя из рассказанного, делаем вывод. Раз ты опять несешь пургу, значит, хочешь что-то скрыть. Поэтому говори, что скрываешь, коротко и по существу. — Да ничего я не скрываю! Чуть не заплакала Ашас. — Что же вы, люди, все такие злые-то? Целый день меня сегодня лупцуют. Ладно уж, монстра на складе. Они твари безмозглые. Наемники из меня душу вытряхивали. Но это тоже понятно. Работа у них такая, не до сантиментов. ну вы-то, на кого я теперь работаю? Вы меня за что мордуете?» «Закончил причитать?» Холодно спросила девушка, не отводя взгляда. Эмисар потупился, помолчал, видно, собираясь с мыслями, и, не глядя начальнице в глаза, пробурчал. «Есть одна зацепка». Но предупреждаю, это только предположение. Говори. А шас еще секунду другую помялся, но понимая, что медлить себе дороже, выдал. Я думаю, стоит поискать в офисе ведьма. Ой, мы гордеевны? Да, у неё. Почему там? Именно там она впервые вызвала меня для сканирования. «Она вызывала тебя в офис ведьмы?» Вновь встрял в допрос Александр. Эмиссар осуждающе посмотрел на своего прототипа. «Саша, прими в расчет временные отрезки. Это было несколько лет назад. Гордеевны там еще и в помине не было. На том месте находился магазинчик сувениров. И, если не ошибаюсь, именно Надежда была его владельцем». «Но почему ты думаешь...» «Что стоит там искать?» — поинтересовалась Варвара. «Место-то уже засвеченное». «Вот именно, что засвеченное!» Ашас прищелкнул пальцами. «Значит, на него меньше всего подумают. А уж скрытно приходить и уходить! Надежда умеет, как никто другой. В этом вы должны были убедиться!» «Это точно!» Мура подтвердил Тимохин, вспомнив, как его бывшая знакомая скрывалась во время драк. «Смываться она умеет!» «Но самое главное!» — проникновенным голосом пропел эмисар: «Через это место на астральном уровне пересекаются несколько путей, и там очень удобно делать порталы, поэтому, если нужно вызвать подмогу или, наоборот, сбежать так, чтобы не нашли, «То лучшей базы не сыщешь!» Варвара отошла от Ашаса и, задумчиво, постукивая себя пальцем по нижней губе, стала ходить взад-вперед по площадке, переваривая полученную информацию. Летенант, чего ждем?» — поторопил ее раздумить Тимохин. «Время же уходит!» Бросив на него недовольный взгляд, Варя, не отвечая, набрала на смарте сообщение Барменталю и отправила его вместе со второй аудиозаписью. «Пускай ударная группа ею занимается», — резюмировала она. «Мы сегодня уже немало дров наломали». «Да ты обалдела!» — вспылил Александр. «Какая ударная группа? У них дел не в проворот!» «Не скоро освободятся, да и ехать им туда час, как минимум, если не больше!» Лейтенант чуть не задохнулась от возмущения столь безапелляционным нарушением субординации. «Ну, полегче как-то!» — вступился за нее Всеволод. «Все-таки не с подружкой разговариваешь, а с офицером и твоим непосредственным командиром!» «Иди ты знаешь куда!» — коротко огрызнулся Саня. Подойдя вплотную к Варе, Александр взял ее за руки и с жаром прошептал, склонившись лицом к лицу. «Нам нельзя время терять. Сама знаешь, какая сейчас обстановка. Любую информацию надо сразу же проверять. Нам до того офиса пять минут ехать, даже быстрее. Проверим, поглядим, если Надька действительно там, сядем ей на хвост и вызовем майора с группой. Пускай задерживают, а мы будем просто наблюдать». Варвара высвободила руки и молча отстранилась. «Ну, решайся же!» — не унимался Тимохин. «Уйдет ведь Надюха! Где ее потом искать будем?» «А ты прям так уверен, что она там?» — скептически спросила лейтенант. «Да какая разница, уверен, не уверен! Съездим и посмотрим! Чего на пустом месте-то гадать?» Варвара отрицательно мотнула головой и прошла к лифту. «Если Карпухина там, мы можем ее спугнуть!» — резюмировала она. — Так что больше повторять не буду. Пусть ею занимается Сулинов. Упрямо набычившись, Тимохин смотрел начальнице в спину и нервно разминал пальцы, словно готовясь к драке. — Ну и черт с вами! — решился он наконец. — Сам съезжу, проверю!